Конечно, это была она, наша Муська. Та самая Муська, которая два раза хотела меня съесть, когда я еще был воробьем. «Ага, Муська!» — закричал я, отдирая Муську от своей спины. «Вот я сейчас с тобой за все и рассчитаюсь, Муська!» Я хотел схватить ее за ухо, но мне помешал это сделать Костю Маленин. «Ладно, Баранкин», — сказал Костя. «Прости ее на радостях, раз уж все кончилось, хорошо». И здесь Костя...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 Да что это вы, как девчонки, прямо отбивались от нас и Алик и Мишка? — Алик и Мишка, — сказал Костя Малинин со слезами на глазах, чмокая яковлего в ухо. — А что здесь без вас было? — Что было? — Где было? — насторожился Алик. — Что было, то прошло, — сказал я, и так при этом посмотрел на Костю Малинина, что тот прикусил язык. В это время нас окружили девчонки из нашего класса. «Их, конечно, по всему городу ищут», — сказала Эра Кузнякина. «Они, конечно, на траве валяются». «Баранкин», — сказала Зина Фокина, — «Вы намерены, в конце концов, заниматься или нет?» «Зиночка», — сказал я, — «Зиночка», — повторил я. «Если бы ты знала, Зиночка, как мы с Костей намерены заниматься...» и заниматься, и работать, — сказал Костя и взял из рук Эры Кузякиной лопату, а я взял лопату Зины Фокиной. «Баранкин, — сказала Эра, — а почему у вас с Костей вид какой-то ненормальный? И поведение тоже, — добавила она. «Потому что, потому! — закричал я. «Ну, пошли, — сказал Мишка, — А то и так, сколько времени зря потеряли. «Минуточку», — сказал я. «Ребят, я должен вам всем сказать, что... Человек...» Это звучит. «Баранкин», — сказала Эра, «ты говоришь неправильно. Нужно говорить «человек». Это звучит гордо». «Ладно, Эрка», — сказал я, «мы-то теперь уж получше твоего знаем, как звучит человек». «Верно? Махарон!» «То есть, верно, Малинин?» «Верно, Баранкин?» После этих слов мы с Костей снова сдавили Мишку с двух сторон в своих объятиях. «Ну, — сказал торжественно Костя Малинин мне и Мишке, — поползли, значит?» С этими словами он на глазах у всех стал вдруг опускаться на четвереньки. «Хорошо, что я успел вовремя схватить его за шиворот». «Куда поползли?» — спросил Мишка. «Почему поползли?» «Ну вот!» — закричала Эрка Кузякина. «Они опять за какие-то свои штучки принимаются!» «Малинин!» — сказал я грозно вслух. И затем так же грозно изобразил на лице, чтобы он выбросил сейчас же из головы свои старые муравьиные замашки. «Я, я хотел сказать, полетели!» — сказал Костя, и начал уже было махать одной рукой, словно крылом Махаона. Хорошо, что я и на этот раз успел схватить его за руку. Все, конечно, опять стали на нас смотреть, как на ненормальных... А я, разве я мог им что-нибудь объяснить? Поэтому я крепко-накрепко сжал Костину руку и сказал многозначительно. Малинин! сказал я. чивык вы -чивы